Наконец-то он пришел на представление. Увидев его в ложе с молодой женой и друзьями, она не удержалась от искушения подойти поближе и взглянуть на его лицо, подбрасывая и ловя горящие факелы. Но длилось это недолго. О'Яма подал ей знак, что его охранники уже насторожились и схватились за свои кобуры, увидев, что артист с факелами слишком близко подошел к их боссу. Поэтому она спрыгнула на арену, в полете еще раз подбросив и поймав факелы. Она все-таки успела посмотреть на него и прочитать по науке Нинсо весь его нелегкий путь к вершине. Зато теперь он победитель. Он пожинает заслуженные лавры и, в отличие от многих своих собратьев, не вызывает неприязни. Говоря словами Дзюнина, он оказался благородным мужем и сохранил эти качества даже в жестокой борьбе без правил, из которой незапятнанным не выходит никто. Он не стал беспринципным, бездушно-жестоким, и его власть не была тиранической. Он умел бороться и побеждать, карать провинившихся и обезвреживать конкурентов. Он был сострадателен и отзывчив. И он очень любит свою жену и счастлив от того, что сейчас у них свадебное путешествие. Теплый солнечный свет, отблеск стального клинка Во взгляде твоем. На этот раз Хокку получилось почти безупречным, и она была довольна собой. Они хорошо выступали. Чувствовалась как поражена публика. Зрителей захватила напористая энергетика. Они не заметили бы времени, если бы шоу длилось всю ночь. Артисты и публика стали единым целым, одним организмом. И такое слияние воодушевляло и окрыляло ее. От биотоков восхищения, идущих из зала, она, казалось, могла летать и без плаща. Каждый раз, выходя на сцену, она чувствовала, как завладевает вниманием зала. Несколько сотен таких разных людей, не отводя глаз, ловят каждое ее движение. И наслаждалась этой властью. Может, даже пристрастилась к ней. Так Харука получает удовольствие, пленяя и приручая самых сильных и гордых мужчин. Не раз ей приходилось видеть, как все эти высокопоставленные господа, хозяева жизни, крутые мача и альфа-самцы, становились ягнятами по воле дочери Акай сан Прав, Дзюнин, у Итиноку есть преимущество перед мужчинами Синоби. Мужчина может быть хорошим воином. Женщина может добавить к этому еще умение владеть мужскими сердцами. Вот только не все женщины знают о своем преимуществе и не умеют им распоряжаться. Поучились бы у Итиноку или Гейш, и парни, любящие поучить бабу жизни, чтобы знала свое место, считают, что лучшая женщина – это босая беременная на кухне. А потом, презирающие домашних клуж, старались бы не обидеть своих спутниц ни словом, ни взглядом, потому что уважали бы их и не хотели потерять... А любители хорошеньких куколок с милой глупинкой дорожили бы умной и прогрессивной спутницей и не боялись бы, что с них упадет корона от того, что рядом развитая женщина, а не прелесть какая дурашка. Но ведь женщины и учиться не хотят. Она вскарабкалась по натянутым веревкам под купол и, сотворив краткую молитву Будде, прыгнула и раскинула руки. Плащ раскрылся, и она заскользила по кругу надахнувшим залом. Живут по старинке. Главное, чтобы был рядом мужик, иначе ты считаешься несостоявшийся. Хоть плохонький да свой, так принято. А что принято это неправильно, так уже не их забота. Лень сделать над собой усилия и перешагнуть через замшилые стереотипы. Ума не хватает, воля слабовата или им доставляет удовольствие, сродни мазохизму роль страдалицы вечной жертвы этого козла-кобеля-алкаша-скотины. Можно понять, похлюпать носом через слезливый матерок с подругами за винишком, простонать «убью его, достал, не могу», а потом варить мерзавцу щи и собирать тормозок на рыбалку. Как мне теперь все это чуждо и дико. Даже не верится, что в прошлой жизни было много таких пар вокруг меня. Те, кто выдернул ее из прошлой жизни, тоже считали, что курица не птица, а женщина-существо второго сорта, созданное исключительно для обслуживания и удовольствия мужчин, а значит должна безропотно исполнять свое предназначение, обслуживать и ублажать, не помышляя ни о чем другом. Они использовали ее, а потом избавились, как от пришедшей в негодность вещи. И где они сейчас? А она жива. Те, кто считал ее планктоном, бессловесным товаром, а себя крутыми хозяевами жизни, и предвидеть не могли такой поворот. Их давно нет» она имеет дип-паспорт, свободно перемещается по всему миру, ездит бизнес-классом и останавливается в лучших отелях. И одевается у Вествуд, Де Лоренте и Мучи Прады. На ее выступление не достать билетов. Ей рукоплещут полные залы, и все СМИ не первый год бьются над загадкой личности двух артистов из второго отделения Сумиды. И еще. Она принята в клан Дзюнина Акайо, первая и единственная гайдзинка. В Миянай и Назума. Прошедшее трудное и жестокое обучение у крадущихся и принятое в семью. Мияка Мацуо. Это имя сейчас стоит в ее паспорте. Из русской она стала японкой и избавилась от всего, что связывало ее с той девушкой, которой она была раньше. От всего, что мешало ей в прошлом защитить себя от посягательств. Вот только Китакиути. Месть. Ей совершенно не удалось. Ее опередили. Она снова посмотрела на ложу. Рядом с ним, его женой и сидеющим красавцем-адвокатом сидел привлекательный темноволосый парень. «Вот ты какой, блогер Вейдер, когда снимаешь свои латы! И что тебя заставляет скрывать свое лицо? Ты не уродлив, тебе не нужно скрывать свою внешность, как нам. Или ты дал зарок? Вспомнив о том, что в зале сидит Харука, а может, и сам Дзюнин уже прибыл, она отвела взгляд от ложи. Они сразу это заметят. И им это не понравится. Испытание размягчением сердца – самое опасное. Тем более сейчас, во время работы.